Не трогать. Не трогать свежевыкрашен. Душа не береглась, и память в пятнах игр, и щёк, и рук, и губ, и глаз. Я больше всех удач и бед Зато тебя любил, что пожелтелый белый свет с тобой белей, белил. Имгла моя. Мой друг, божусь, он станет как-нибудь белей, чем бред, чем абажур, чем белый бинт на лбу. 1917 год.